Одинаковые по внешнему виду действия людей могут быть по мотивам совершенно различными поступками, и наоборот, различные по внешнему виду действия могут быть одинаковыми поступками. Ученик кратко унес из дома деньги, он совершил отрицательный поступок, но сущность этого действия будет раскрыта только тогда, когда воспитатель обнаружит мотивы, породившие это действие. Если школьник, движимый мотивом личного удовольствия, украл Деньги для того, чтобы купить сладости – это один поступок. Но если он, движевый мотивом интереса к изобретательству, взял деньги для того, чтобы купить материалы для изготовления телефона – это уже другой поступок, хотя и неоправданный. Но вот случай иного порядка. Один ученик, побуждаемый мотивом общественного долга, навестил больного товарища, разъяснил ему заданный урок, рассказал школьные новости и подбодрил больного. Другой, руководствуясь теми же мотивами, купил на свои сбережения для больного друга книжку и послал ему. Характер действий этих учащихся различен, но их поступки по существу одинаковы, они определяются одними и теми же мотивами. Таким образом, изучая поступки детей и их волю в целом, учителю нужно тщательно анализировать потребности и мотивы, побуждающие ученика на те или иные действия. Ибо только знание этих причин позволит по достоинству оценить действия и поступки детей и воспитать их в нужном направлении. Мотивы поведения зарождаются, развиваются и формируются в процессе деятельности людей. Решающее влияние на развитие мотивов оказывают условия деятельности и сам процесс воспитания. Например, ученик может приступить к выполнению урока по принуждению родителей. Но в результате успеха и хорошей оценки, полученной в школе за работу, у него появляется мотив, побуждающий его в следующий раз выполнять домашнее задание по собственной инициативе. Этот мотив на первых порах является еще очень слабым. Но если родители проявят по отношению к ученику неуклонную требовательность, ограждающую его от действий, мотивированных чувственными удовольствиями, а учитель будет правильно стимулировать успехи школьника, то через некоторый период времени этот пока еще слабый мотив окрепнет и превратится в большую силу, побуждающую ученика прилежно заниматься уроками по собственной инициативе. Независимо от того, какое волевое действие зарождается по собственному почину или по заданию других людей, коренными причинами его являются материальные раздражители внешней и внутренней среды человека. Волевой процесс обычно начинается с возникновения специфического переживания, которое носит название «желание». Желание, как и все явления сознания, носит рефлекторный характер. И М. Сечнов определял его как первые две трети коркового рефлекса. В первое время желание часто носит характер неопределенного намерения сделать что-то. Человек выражает желание словами «хорошо бы сделать это». хорошо бы выкупаться, хорошо бы научиться ездить на мотоцикле, хорошо бы в школе устроить смотр самодеятельности и тому подобное. На этой ступени постановки цели хорошо осознается определенная потребность и тот предмет, который мог бы удовлетворить эту потребность. Здесь человек еще не знает ни важности и своевременности выполнения действий, ни возможности этого выполнения, но уже на этой стадии волевой процесс выявляет свою избирательность. В процессе мыслительной работы желание оценивается. И если оно отвергается, как неразумное или несвоевременное, желание задерживается и как зародыш волевого акта гибнет. Но вот человек находит желание важным и обнаруживает необходимые условия и средства для его исполнения. В этом случае желание становится определенным, категорическим, и мы выражаем его словами уже по-иному. Надо это сделать. хочу научиться ездить на мотоцикле, надо в школе устроить смотр детской самодеятельности и так далее. Ясность цели – это не только ясное представление, ясное сознание будущего результата действий, но это одновременно определенность и категоричность намерения, а также хорошее знание условий, посредством которых будет осуществлен поступок. Планировка целей не протекает так гладко, как это может показаться на первый взгляд, а часто рождается в процессе внутренней борьбы мотивов. Дело в том, что потребностей у человека много, и они могут носить противоречивый характер. Таким же противоречивым по отношению друг к другу будут и мотивы. Постановка цели и последующие действия определяются только в том случае, если в сознании человека один мотив одолеет другие, противоборствующие ему оттеснит их на задний план. Укажем для примера на такой поступок человека, как выбор профессии. Если у окончившего школу еще нет установившихся интересов, то, как правило, он долго выбирает себе специальное учебное заведение, куда бы он мог поступить, взвешивая все «за» и «против». Ученик интересуется математикой, поэтому... Рассуждает он, нужно поступить на физико-математический факультет, чтобы стать специалистом в этой области знаний. Но ему прекрасно дается история, по которой у него отличные оценки. Может быть лучше раздумывает ученик приобрести профессию историка? Характер борьбы мотивов качественно не одинаков. Так ученику представляют на выбор два билета – в театр и в цирк. Он любит и то, и другое. Но выбрать нужно одно за счет другого. Происходит борьба мотивов. Здесь борьба происходит между мотивами одного и того же уровня. Уровень – это личное удовольствие, наслаждение. В любом случае ученик получает наслаждение. Весь вопрос в том, когда больше. Но вот другой случай. Ученик а, является членом редколлегии Стенной газеты. Его предупредили, что сегодня в 5 часов вечера он должен участвовать в выпуске очередного номера Стенной газеты. В то же время его школьный товарищ Б предлагает ему участвовать в групповой лыжной вылазке, которая состоится тоже в 5 часов, а ученик А – страстный лыжник. Происходит борьба мотивов. Общественный долг диктует ученику идти на заседание редколлегии. Желание же покататься на лыжах в компании с товарищами диктует ему другой поступок – присоединиться к ним. Здесь борьба мотивов происходит уже на иной основе. Низшие мотивы, личное удовольствие, наслаждение – вступают в борьбу с высшими мотивами общественный долг именно в процессе этой борьбы высших мотивов с низшими вырабатывается морально развитая воля В то же время исход борьбы в таких случаях служит объективной оценкой воли человека роль педагога и заключается в развитии и укреплении у учащихся всеми возможными средствами высших мотивов чтобы они одерживали верх в борьбе с низшими борьба мотивов Может происходить и тогда, когда решается вопрос, выполнить или не выполнить поступок, утвердить цель поступка или отменить ее. Например, человеку нужно по срочному делу переехать на лодке реку во время ледохода. Один мотив толкает его на то, чтобы ехать через реку, невзирая ни на что. Другой мотив предостерегает от этого опасного поступка. На реке ледоход. Река бурная, можно утонуть. В этих случаях при постановке целей человеку нужно проявить большую осмотрительность. Если дело срочное, серьезное, например, доставление важных сведений на командный пункт, то в этом случае благоразумный исход только один. Государственный долг, как высший мотив, должен подавить низший страх перед опасностью утонуть. Если же это личное желание, например, побывать во что бы то ни стало на свадьбе друга, то здесь риск является неоправданным, и целесообразно поступит тот, кто решит воздержаться от этой рискованной поездки. У детей школьного возраста особенно часто не хватает мотивов необходимого воздержания от минутного желания и последующего действия. Всем известно, как дети не воздержаны в лакомствах и недозволенных развлечениях, хотя это может повредить их здоровью или навлечь наказание со стороны взрослых. Следовательно, педагог должен всемирно развивать и укреплять мотивы воздержания от необдуманных действий, чтобы еще в самом начале, на стадии постановки цели, школьник научился останавливать развитие дурного поступка. Завершающим моментом постановки цели является решение, когда человек кладет конец своим колебаниям и сомнениям в выборе цели. Этот момент в развитии волевого действия мы часто выражаем словами «буду делать это». организую в школе смотр самодеятельности и так далее. Таков общий характер постановки цели волевого действия, совершаемого по собственной инициативе. По-иному протекает первый этап волевого действия в поступках, которые вызываются необходимостью выполнить задание. Цели всяких заданий также отражают потребность отдельных людей и общества в целом, но задания для исполнителя вначале выступают как внешние цели. В зависимости от того, как эти цели воспринимаются исполнителем, какое устанавливается его отношение к ним, мы будем иметь различные волевые действия. От поступка по принуждению до поступка по убеждению и желанию. Освоение цели исполнителем имеет принципиальное значение. Уровнем этого освоения и будет определяться уровень поступка задания. Мы укажем только наиболее простые и типичные случаи. Первое. Цель задания и устремление исполнителя – находятся в противоречии. В этом случае цель воспринимается с неудовольствием, если и совершается поступок, то формально, по принуждению. Второе. В начале цель задания воспринимается тоже с неудовольствием, как внешняя навязанная чужая, но человек сознает ее важность и необходимость в процессе борьбы мотивов между чувством нежелания и необходимостью выполнить долг, цель осваивается и и из внешней становится внутренней необходимой, и поступок в дальнейшем происходит по типу самостоятельных волевых действий. Третье. Цель задания с самого начала воспринимается как желанная, внутренне мотивируя самостоятельное выполнение поступка по заданию как своего, как исполняемого по собственной инициативе. Таким образом, уже из перечня этих случаев мы видим, что постановка цели для поступков, совершаемых по заданию, является психологически глубоко содержательной. В педагогическом деле, да и не только в нем, задания целесообразно определяют характер и структуру деятельности человека, внедряют и развивают психику человека наиболее важные и нравственно высокие потребности и мотивы поведения. В то же время задания, предусматривая помощь и контроль организатора, устанавливая ответственность исполнителя перед организатором, Избавляют человека от мучительной и часто бесплодной борьбы мотивов и воспитывают такие волевые качества, как определенность, уверенность и решительность. После того, как ясно определилась цель, происходит дальнейшее развитие волевого действия. Человек переходит к планированию исполнению. Перед человеком стоят новые задачи. Если в процессе постановки цели он ищет ответа на вопрос «что делать?», то в процессе планирования он ищет ответа на вопрос «как делать?», каким путем достигнуть цели. Требуется найти самый верный и экономный путь движения к цели. Человек анализирует обстановку, которая будет происходить его действие, выясняет трудности, стоящие на пути, и способы их преодоления. Планирование – это очень сложный психический процесс, который прежде всего характеризуется размышлением и обдумыванием. Если, например, человек задается целью сделать стол, то прежде чем приступить к изготовлению, он должен подумать, из какого материала его сделать, где этот материал взять, какими инструментами будет стол делать, как распределить работу и так далее. Планирование зависит от знания и активного размышления. Если человек не знает обстановки, в которой будет происходить действие, он не сможет правильно спланировать, а следовательно, не успешно выполнить его. Конечно, задания и обдумывание требуются и при постановке цели. Они ярко проявляются при борьбе мотивов. Однако главным содержанием волевого процесса обдумывания становится именно при планировании, когда надо наметить правильный путь выполнения действия. При планировании человек сталкивается с различными возможностями выполнения одного и того же поступка. С различными возможностями связывают различные варианты плана выполнения – Возникающие у человека варианты плана часто вступают между собой в борьбу. В процессе этой внутренней борьбы различных планов вырабатывается тот окончательный план, по которому мы и действуем. Таким образом, избирательность характерна не только для постановки целей, но она не менее характерна и для планирования. Однако выбор далеко не обязателен для всякого поступка. Большое количество сложных волевых действий планируется и осуществляется без выбора. Все зависит от поступка и от тех условий, в которых он осуществляется. Часто задание определяется не только целью поступка, но и путем его выполнения. В этих случаях выбор исключен, но от этого задание не перестает быть волевым процессом. Как цель задания, так и предложенный план исполнения активно воспринимается, осмысливается и осваивается. Только тогда план может быть творчески реализован, когда он становится для исполнителя своим собственным планом. А это предполагает большую внутреннюю работу исполнителем над планом и приспособлением этого плана к конкретным условиям. Планирование является активным процессом и по другой причине. Человек при планировании не только предусматривает готовые, имеющиеся в наличии средства и возможности для выполнения действия, но и сам создает недостающие, проявляя большую оперативность и инициативу. Например, ученик решил сделать модель самолета. О том, как изготовить модель, он прочитал в книге, но у него недостает нужных материалов. Он изыскивает их, создавая таким образом необходимые условия для осуществления задуманного. В этом и выражается дополнительное волевое действие, без которого невозможно исполнение основного поступка. Предоставление целей и плана является существенным элементом поступка. Однако сами по себе они являются только его подготовительными этапами. Волевое действие проявляется только через исполнение. Именно поэтому и называют человека волевым, что он умеет привести цель и план в жизнь, в практику. Коммунистическая партия нас учит проверять людей не по словам и обещаниям, а по делам, по исполнению. Особенности исполнения, как важнейший этап волевого действия, помогают уяснить анализ трудового процесса. Сущность же трудовой деятельности в том и заключается, что человек в процессе ее, создавая продукты, изменяет и переделывает окружающую действительность и самого себя. Всякое же изменение внешнего мира есть преодоление препятствий. Затруднения не лежат где-то вне практики, вне волевого процесса, а необходимо заключены в них, составляют их коренное движущее противоречие. Человек недовольствуется выводами мышления, дающего обобщение практики, а в процессе волевой деятельности творит новую практику, неизбежно вступая в противоречие существующим внешним миром. Если постановка целей – не обходится без внутренней борьбы мотивов, если планирование не совершается без борьбы различных вариантов плана, то исполнение немыслимо без борьбы с действительными трудностями, стоящими на пути к достижению сознательно поставленной цели. Следовательно, воспитывать волю человека – это значит воспитывать у него умение преодолевать трудности. «Только в борьбе с трудностями куются настоящие кадры», – учит И.В. Сталин. В процессе выполнения поступка всегда могут встретиться непредвиденные, неожиданные препятствия. Поэтому исполнение у волевого человека – это не механический, а творческий акт. Оно предполагает активную работу ума, чтобы с наименьшими затратами энергии и временем преодолеть помехи и трудности. План у волевого человека – это не догма, а руководство к действию. Он в процессе исполнения не только притворяется, но и конкретизируется, видоизменяется. Человек с развитой волей при исполнении обнаруживает оперативность и гибкость. Необходимо иметь в виду, что исполнение может выражаться не только в форме активных действий, но и в форме задержки ненужных. В этом смысле можно различить поступки действия и поступки задержки. Боец бросается в атаку, его воля выражается в активных действиях, но когда боец стоит под обстрелом на часах, воля его выражается в задержке нежелательных действий. Волевого человека характеризует не только действие, активно преодолевающее препятствия, но и выдержка, активно задерживающая ненужные движения и действия. Иными словами, человек сильной воли характеризуется умением регулировать свои процессы действия и задержки. Он обладает умением управлять собой, умением быть цельным, собранным при движении к цели. Процесс борьбы с трудностями и преодоления Переживается человеком как волевое усилие. Волевое усилие характерно не только для исполнения, но также и для постановки целей и планирования, в особенности в те моменты, когда происходит борьба мотивов. Вопреки ложному утверждению идеалистов, волевое усилие не является каким-то чисто духовным, сверхъестественным процессом, а имеет в своей основе борьбу в коре головного мозга, процесса возбуждения и торможения, что научно объясняется, Законами высшей нервной деятельности открытых и П. Павловым. Волевое усилие является чрезвычайно важным качеством сознания. Будучи вызвано борьбой с трудностями, оно становится большой силой человека для преодоления этих трудностей. Человек в ответственные периоды может сознательно вызвать волевое усилие и при помощи его мобилизировать скрытые запасы энергии для преодоления трудностей. Волевое усилие связано с мускульным напряжением. Потому как человек напрягает свою мускулатуру мы часто судим о его внутреннем усилии. Внешнее напряжение имеет место не только при физической работе, но и при умственной. Решая трудную задачу, мы обычно наморщиваем лоб, стискиваем зубы, а иногда сжимаем кулаки. Однако главную роль в волевом усилии играет внутреннее напряжение, которое ясно. Ощущается во время борьбы с препятствиями, но трудно поддается описанию. Часто оно выражается в акте сосредоточенного внимания на каком-нибудь объекте мысли или переживании. Волевое усилие будет различным в зависимости от того, какое волевое действие мы совершаем. Например, человеку нужно сесть на поезд. Станция маленькая, платформы нет. Поезд стоит 3 минуты. Вдобавок из вагона выходит много народу. Наконец выходит последний пассажир, второй звонок. Поезд вот-вот тронется, а у человека тяжелый чемодан, он пытается поскорее забросить вещи в тамбур и забраться самому. Первая попытка ему не удается. Тогда из опасения не сесть на поезд, человек напрягает волевым усилием всю свою мускулатуру, одним рывком скидывает чемодан в тамбур и входит в вагон. В этом случае волевое усилие было мобилизировано для того, чтобы вызвать максимальное мускульное напряжение, ибо без этого решить поставленную задачу было невозможно. Но вот другой пример. Человеку надо припомнить название города, которое он забыл. Он предпринимает на какое-то время неподвижную позу, мускулатура его расслаблена, быть может только наморщенный лоб, да напряженный взор, говорят постороннему зрителю о том огромном внутреннем напряжении, которое испытывает человек, припоминая. Здесь все волевые усилия он мобилизирует на преодоление внутренних трудностей, и лишь в минимальной степени оно проявляется во внешнем мускульном напряжении. Значительно более сложным бывает волевое усилие при борьбе мотивов, когда требуется укрепить высоконравственное побуждение и ослабить или подавить чувствительно. Когда требуется подавить пассивность и проявить инициативу. Когда нужно преодолеть страх и вызвать уверенность и смелость. Волевое усилие имеет часто неприятную окраску. И не всякий человек, особенно ребенок, способен его вызвать. Но вызвать у себя это усилие человеку нужно научиться, чтобы с успехом преодолевать трудности. Школьник в результате еще недостаточного общего и нравственного развития часто не в состоянии вызвать в нужный момент волевое усилие и обеспечить успех положительному волевому действию. Он нуждается в поддержке со стороны взрослых. Эту моральную поддержку в борьбе с трудностями и препятствиями он получает от педагогов. которые различными способами помогают вызвать и укрепить волевые усилия у своих воспитанников. В качестве важнейших средств, стимулирующих волевые усилия, выступают одобрение, поощрение, требования, контроль и тому подобное. Из сказанного о волевом действии следует, что нет воли без мышления. Как постановка целей и планирование, так и исполнение требуют не только мобилизации уже накопленных человеческих знаний, но и активного целенаправленного мышления. Воспитание коммунистического мировоззрения дает правильное направление и высокую идейность поступкам советского человека. Воля человека связана с вниманием. Всем известно, что произвольное внимание является волевым процессом. Не случайно многие ученые Педагоги практики упражнения в произвольном внимании рассматривают как важный путь воспитания воли. Воля связана также с воображением, так как ясность цели поступка, мысленное создание структуры предполагаемого действия, предвидение его последствия невозможны без развития творческого воображения. Воля связана с привычками человека. Тренировка преодоления трудностей во имя достижения цели вырабатывает у человека ценнейшую привычку всякое дело выполнять энергично и доводить до конца. Воля человека связана с чувствами. Советский патриотизм является важнейшей чертой нравственного облика советского человека. Наш патриотизм есть не только благородное чувство сознательной любви к социалистической родине, не только глубокое понимание ее исторических задач, но одновременно и постоянное стремление человека собственными действиями, самоотверженным трудом приумножать силы, богатства и рассвет своей Родины. Поэтому активный советский патриотизм неотделим от воли советского человека. Чувство бодрости и уверенности, чувство ответственности способствует борьбе с трудностями. Любовь к труду питает нашу настойчивость во что бы то ни стало добиться хороших результатов в работе. Любовь к родине и ненависть к врагу рождали в годы Великой Отечественной войны у советских людей невиданный героизм, силу, смелость, храбрость в боевых подвигах. Некоторые чувства, связанные с пережитками прошлого, играют и отрицательную роль. У невоспитанного человека сильное чувство личного удовольствия может затмить чувство общественного долга. Чувство досады у спыльчивого человека может нарушить необходимую выдержку. Только те чувства могут стать полезными спутниками морально развитой воли, которые направляются нашим коммунистическим мировоззрением. Все это свидетельствует о том, что нельзя волю воспитывать как какой-то изолированный психический процесс, ибо психика едина. Воспитание воли обеспечивается целеустремленными педагогическими воздействиями на все стороны психики человека. Особенно тесно воля человека связана с его характером. Характером называется совокупность наиболее существенных и устойчивых черт поведения человека, отражающая прежде всего своеобразие его волевых качеств. Зная характер человека, мы можем с большой вероятностью предвидеть, как он будет себя вести в той или иной обстановке. Как он выполнит то или иное дело, каким способом он будет преодолевать те или иные трудности. Если мы знаем, что характеру этого человека присущи, скажем, черты упорства и скромности, то мы можем наверняка сказать, что после получения награды за изобретение этот человек останется таким же скромным, как и был раньше. Не будет хвастаться своими заслугами. В беседе с товарищами, которые его будут поздравлять с наградой, он будет чувствовать смущение и, возможно, будет искренне преуменьшать свои заслуги. Такая своеобразная для данного человека внутренняя и внешняя, выраженная в действиях, определенность поведения и является наиболее существенной стороной характера, как индивидуальная особенность личности. Даже когда говорят о так называемых бесхарактерных людях, то имеют в виду, конечно, не отсутствие у них характера в буквальном смысле этого слова, а отсутствие наиболее важных волевых черт, которые придают характеру определенность. В характерах этих людей имеется своя особенная совокупность черт-поведения, наиболее важным из которых является неустойчивость убеждений и целей, зависимость действий от внешних обстоятельств и мнения других людей. Согласно учению И.П. Павлова, физиологической основой характеров являются различные типы нервной системы и особенности взаимоотношения первой и второй сигнальных систем. Характер человека складывается в процессе его жизни, в процессе воспитания и обучения, в практической борьбе с трудностями. Он зависит от общественных условий и формируется под влиянием господствующей идеологии. Характеры советских людей развиваются под влиянием марксистско-ленинской идеологии. Наиболее устойчивые свойства характера носят название «черт характера». Эти черты характера у каждого человека свои. Но изучая характеры многих людей, можно обнаружить наиболее существенные типичные черты, присущие той или иной мере характеру каждого человека. Прежде всего, в характере людей обнаруживаются волевые черты. К ним относятся все те же волевые качества, которые стали устойчивыми в поведении человека, например, целеустремленность и принципиальность. и Противоположность, им неустойчивость, и беспринципность, организованность и деловитость. Противоположные черты, неорганизованность, разбросанность и другие. Самостоятельность и инициатива. Противоположные черты, косность, внушаемость и другие. Решительность и настойчивость. Отрицательные черты, нерешительность, мнительность, леность, упрямство и другие. Мужественность и самообладание. Противоположные черты, малодушие, трусость, растерянность и другие. Далее в характере людей мы обнаруживаем те черты, которые выражают отношение человека к самому себе. Это такие черты, как скромность, самокритичность, чувство собственного достоинства и другие, которые связаны с правильной оценкой человеком своих достоинств и недостатков. Если человек переоценивает свои достоинства и недооценивает или не видит своих недостатков, тогда в его характере могут появляться такие отрицательные черты, как Самомнение, заносчивость, тщеславие, хвастовство и другие. Если же человек недооценивает свои достоинства и переоценивает свои недостатки, тогда у него могут наблюдаться такие отрицательные черты, как застенчивость, самоуниженность, пессимизм и другое. Наконец, в характере людей обнаруживаются черты, выражающие отношение к другим людям. Например, правдивость и честность, противоположность нечестности, лжи и лицемерию. Прямота и откровенность, противоположность скрытости, ленности, подхалимству, тому же лицемерию. Общительность или замкнутость, вежливость или грубость, чуткость или бездушие и так далее. Задача воспитания характера у наших детей заключается в том, чтобы любовно прививать и развивать у них положительные черты, присущие характерам передовых людей вашей эпохи. перевоспитать и подавлять отрицательные, которые приносят большой вред как обществу, так и самой личности. Из сказанного о характере мы видим, что воля является определяющим компонентом характера. Слабовольных людей называют бесхарактерными. Силу и твердость характера оценивают по степени развития у человека силы и энергии воли. О полноте и определенности характера судят по устойчивой целеустремленности человека, которая зависит от его мировоззрения. Отрицательный характер того или иного человека связан прежде всего с дурно направленной волей, которая мотивируется низшими страстями и отсталыми убеждениями. Положительный характер зависит от передового мировоззрения, каковым является коммунистическое мировоззрение. И воля такого человека мотивируется передовыми убеждениями, высокими моральными чувствами. Отсюда вывод. Воспитывая у ребенка лучшие качества воли, педагог тем самым способствует воспитанию у него твердого, целеустремленного характера, свойственного советскому человеку.